Глава 2. Утро нового дня принесло Лене новые знакомства и новые заботы. Оказалось, что у нее появилась собственная служанка Олли, девица лет двадцати, с рыжими кудряшками и рассыпанными по всему телу веснушками. «Госпожа, вы будете завтракать у себя или спуститесь в столовую?» Бойко поинтересовалась она. «А как здесь принято?» — спросила Лена. — Обязателен в столовой только обед, если вы в замке. Завтраки и ужины, по желанию. Бывает, и господа уезжают ни свет ни заря и приезжают поздно. Лена подумала и все же попросила завтрак в комнату. Не готова она была встречаться со всеми обитателями замка сразу. Потом постепенно со всеми познакомиться. А еще оказалось, что ей выделили коляску и кучера, который уже ожидал ее распоряжений в небольшом тамбуре перед гостиной. «Меня Марком зовут, госпожа. Коляска ваша с утра будет готова. Когда надо ехать, так с Олли передайте распоряжение. Я и подам её к крыльцу». Э, «Хорошо, Марк, спасибо». Растерянно ответила Лена и отпустила мужчину. Такого сервиса от хозяев замка она не ожидала. Но эта забота была приятна. Ровно в девять Лена в сопровождении Олли подошла к дверям классной комнаты на хозяйской половине. Она волновалась перед знакомством с учениками, но не слишком. Ей было 40 лет, 35 земных лет и плюс 5 лет Таламара. А для земной девушки это взрослый возраст, как ни крути. Но здесь, на Таломаре, Лена иногда испытывала диссонанс. Возраст совершеннолетия в этом мире — 25 лет. А Лену всегда воспринимали как очень юную особу, хотя она себя таковой давно не чувствовала. То есть для всех местных Лена была очень молодой девушкой, и это моментально напрягало. Ее нынешние ученики и вовсе по меркам этого мира были еще мальчишками, и из-за этого волновалась Лена, примут ли ее ученики адекватно. Постояв мгновенно перед дверью, она выдохнула и решительно вошла в класс. На нее уставились три пары глаз. Две пары молодых мальчишеских с хитринкой и интересом и одна пара холодных серых испытывающих глаз. Герцог. Но куда же без него? Лена сделала вид, что не замечает этого третьего взгляда вовсе. Доброе утро, молодые господа. Меня зовут Эста Лена Дорн, и я буду преподавать вам языки разных народов. Давайте познакомимся с вами. Кто первый? Наследный герцог Варийский, Стефан Ромер, громко представился подскочивший первым младший из учеников и непосредственно добавил «Ты мне понравилась! Я буду с тобой заниматься! Ты мне тоже!» Улыбнулась в ответ Лена и не постеснялась обратиться на «ты». Приемный сын герцога Гартнера Ромера, Кристиан Ромер, сразу расставил акценты старшей. Смотрел он при этом на Лену, подражая отцу с прищуром и ощутимым недоверием. Герцог, сидящий у окна, промолчал и лишь незаметно кивнул, приветствуя Лену. «Ну и отлично», — оценила Лена. «Значит, здороваться совсем не обязательно. Учтем». В записке, оставленной на ее столе, говорилось, что начать надо с паланского языка. Паланы — основной народ, населяющий княжество Кенира. На этом же языке говорят ближайшие к нему соседи. Лена знала этот язык хорошо, так как в Урге проживало большое количество паланов, сменивших родные горы на предгорные равнины. Кроме того, Лена не в первый раз преподавала языки, и у нее уже накопилась приличная коллекция методических материалов. Но особенно она гордилась кристаллами, которые записывала сама, снимая свои беседы с носителями языков. На эти беседы она накладывала картинки, которыми иллюстрировала рассказ и давала все это слушать и смотреть ученикам. Например, рассказывал паланский торговец об их знаменитом водопаде. И вот этот водопад во всей красе. Говорил о грозном ущелье с обвалами на узкой тропе, и вот оно, с высоты птичьего полета или просто с ближайшей скалы. Лени казалось, что таким образом у учеников быстрее пробудится интерес к языку и культуре народа. Наглядность — наше все. Конечно, это были приемы земных педтехнологий. Но кто об этом знал? Зато Лена не уставала хвалить изобретателя записывающих кристаллов, так как они ей были очень нужны. А Эста говорила, что изобрели их совсем недавно, каких-то 15-20 лет назад. И слава богу, радовалась Лена, без этих кристаллов записи местного народа видео она не представляла обучение. И да... Мальчишкам понравилось. Едва она включила запись с беседой этого старика, как они прилипли взглядами к изображению и уже ни на что не отвлекались. Незаметно для себя мальчишки на первом же занятии освоили разные формы приветствия и короткие вопросы о местонахождении. Полтора часа урока пролетели незаметно, и только сигнал магического гонга прервал их. Лена вышла из класса. У мальчишек должен был вскоре начаться еще один урок, а у нее больше занятий не было. Она хотела съездить на рынок и поискать там паланов. «Леди Эстелена, постойте!» раздался у нее за спиной требовательный оклик. Пройдемте в гостиную. Мне надо вам кое-что сообщить». Непререкаемо распорядился Гартнер. «Слушаю вас». Повернулась герцогу Лена, когда они оказались в небольшой гостиной. Она думала, что герцог предъявит ей какие-то претензии по занятию, но дело оказалось совсем в другом. «Я доволен уроком и вами», — прямо заявил Гарднер. «И понял, что сделал правильный выбор». «Ага, ага», — с иронией прокомментировала про себя Лена. «Он сделал выбор, а не леди Ника». «Через месяц мы провожаем в Кениру часть княжеского посольства. Невеста короля и ее близкое окружение остаются у нас, остальные уезжают. Вместе с ними поедут наши сыновья, как жест доброй воли со стороны королевства». Вы будете жить в их столице, в Лахии, две недели. Парни еще не знают язык, поэтому с ними поедете вы. Все, что вы услышите, увидите, поймете, немедленно будете докладывать Кристиану. Вопросы? Нет вопросов, четко ответила Лена и хотела для наглядности даже прищелкнуть каблуками, но не стала нарываться, а просто подумала... Неужели он сам не понимает, что разговаривает не с подчиненным и не с солдатом, а с посторонней женщиной, пусть и его служащей, а еще бабник? Хотя, наверное, с теми женщинами он вообще не разговаривает. Подумала так и невольно улыбнулась. Агарт не понял ее улыбки и озадачился. Эта молодая особо вела себя странно, говорила странно, держалась слишком свободно для нищей баронессы и, похоже, совсем не боялась его, Гартнера Ромера. А главное, она, кажется, не обращала на него никакого внимания, и вот этот факт был самым необычным. Сделав Лене это то ли предложение, то ли внушение, Гард, не прощаясь, покинул гостиную, оставив ее одну. «И что это было?» — задала Лена вслух риторический вопрос. Оценив стремление некоторых герцогов проявлять командирский тон, Лена улыбнулась и направилась к себе по дороге все же думая о Гарте. Нет, не с точки зрения интриж или, упаси боги, отношений, просто стало интересно, что за человек хозяин этого замка. С одной стороны, он относительно молодой маг. 75 лет для этого мира ни о чем. Даже первую сотню не разменял, а уже занимает пост главы безопасности королевства. Его уважают и боятся, причем не показушно, а на самом деле, значит, есть за что. С другой стороны, весь стиль его общения доказывает, что герцог — бесчувственный чурбан. Он мыслил, говорил и действовал как механизм. Логично, последовательно, эффективно, но без учета эмоций и ожиданий других людей. Плачут они или смеются, негодуют или радуются от его приказов и действий. Герцогу было безразлично. Но, собственно, лени тоже было все равно, что там считает герцог. И в этом они, наверное, были похожи. С такими мыслями Лена дошла до своей комнаты. Ей надо было переодеться к обеду, поскольку он был обязателен для всех обитателей замка, а после него Лена собиралась съездить на рынок в поисках паланов. «Госпожа, я приготовила вам платье к обеду», — встретила ее вечно улыбчивая Олли. «Второе? Синее?» — спросила Лена. «Нет, что вы, госпожа, эти два платья вам для занятий, а я приготовила новое из тех, что прислала леди Ника. Ее служанка Молли сказала, что это подарок». «Слишком дорогой подарок. Не рассчитаюсь». Пробормотала Лена тихо, но служанка услышала. О, не беспокойтесь. Хозяева Брамбера очень щедры и справедливы. Вы будете встречаться с господами и гостями, поэтому нельзя, чтобы вы выглядели недостойно. Леди Ника подумала о вас». «Давай свое платье», — вздохнув, ответила Лена. Спорить было явно бесполезно. Оля обрадовалась и продолжила щебетать, выкладывая новости замка. Оказывается, в замок порталом прибыли лорд Алистер, леди Алиша и еще несколько гостей. Будет много народа и наверняка праздничный вечер для гостей. «А старший герцог очень строг», — осторожно спросила Лена, выводя служанку на более конкретные сведения. «О, да, лорд Алистер очень строгий. У него важный пост, и он дружит с королем», — сделала круглые глаза оля «Понятно», — вздохнула про себя Лена патриарх рода. «Леди Алиша, наверное, похожа на отца?» «О, нет! Леди Алиша умница, красавица, а еще она веселая и добрая хозяйка и зовет леди Нику мамой Никой». «Почему не просто мамой?» — не поняла Лена. «Так леди Ника ей не мама, мачеха. Родная матушка нашей леди погибла в море. Когда лорд Алистер женился на леди Нике, Алише было уже 17 лет. Они, кстати, с графом Мартином вместе зовут леди Нику мамой». Только граф зовет так в шутку. На самом деле, леди Ника — его родная старшая сестра. Вошла в раж Олли и решила пересказать всю родословную хозяев. «Так, стоп, Олли, я уже запуталась. Мне вполне достаточно знать леди Нику и лорда Гартнера». «Не получится», — хитро улыбнулась служанка. «Здесь часто собираются все родственники и друзья хозяев. Придется знакомиться». Несмотря на болтовню, Оля сумела быстро подготовить Лену к обеду, и там направилась в столовую. Действительно, гостей прибавилось. Лене удалось незаметно занять свое место. Рядом с ней обычно сидели целитель Морон и экономка Мариза. седая важная дама Немак. Лена уже рассчитывала спокойно пересидеть обед, так как к ней пока никто не обращался. Но тут двери столовой еще раз открылись, и вошли новые гости. Гартнер встал, приветствуя вошедших, из чего Лена заключила, что это важные люди. Леди Ника сразу подошла к молодой девушке. «Алиша, как хорошо, что ты нашла время приехать к нам». «Я тоже рада, хоть на время оказаться в родном доме, мама Ника». Лена поняла, что это и есть старшая дочь Алистера. И было ясно видно, что к мачехе девушка относится с любовью и уважением. Еще одна пара, барон Никлас с женой Рэйчел, тоже заняли место недалеко от хозяев. Экономка на вопрос Лены пояснила, что Никлас старший брат леди Ники, бастарт, но признанный. А вот еще одна дама, явившаяся вместе с последними гостями, сразу заняла место рядом с Гарнером. Экономка, поджав губы, назвала гостью леди Стейси. Стейси, Стейси? Где-то Лена уже слышала это имя, вспомнила. В лавке модной одежды. Неизвестные дамы обсуждали любовницу Гартнера и называли это имя Стейси. Так вот, каких женщин выбирает герцог, оценила Лена. Дама была роскошной и в смысле тела, и в смысле нарядов и украшений. Чуть выше среднего роста, стройная, при этом фигуристая. Все стратегические выпуклости были заметны и четко обозначены, а дороговизна и блеск нарядов только усиливали эффект. Лицо открытое, красивое, совсем не глупое, но на взгляд Лены высокомерное выражение портило впечатление. Правда, дама пыталась скрыть норов за мягкой улыбкой. Дама всячески демонстрировала свое особое положение рядом с герцогом, на что тот временами морщился, но все же добродушно позволял женщине проявлять свою привязанность. «Да, бедный герцог», — усмехнулась про себя Лена, мгновенно оценив хищный настрой любовницы. «Ну, каждый сам себе доктор» и больше не отвлекалась от обеда. Кажется, никто из гостей не заметил за столом нового человека. Лишь Стефан что-то горячо рассказывал Алише и косил взглядом в сторону учительницы. Лена покинула столовую вслед за хозяевами. По-другому здесь было не принято. Она уже договорилась с Марком, что он подаст коляску к выходу, которым пользовались слуги, и отвезет ее на рынок. Однако ее остановили почти на пороге. Стефан и Алиша. «Леди и Лена!» Разрешите представить мою старшую сестру Алишу? Алиша уже окончила академию и служит в департаменте безопасности у дяди. А еще она вместе с матушкой делает артефакты. Мы почти все их делаем, кроме отца. Легко рассмеялся мальчишка. Лена тоже улыбнулась в ответ, но внезапно почувствовала, как сознание заволакивает легкая пелена, и возникает ощущение, что мозги начинают перемещаться. Лена насторожилась. Эстер рассказывал ей о магах-менталистах, которые могут читать эмоции и мысли людей, но за пять лет на Таламаре вживую их не встречала. И вот сейчас перед ней такой маг стоял. «Девушка». А Лена не знала, как защититься, закрыться от проникновения в свой мозг и как вообще на это реагировать. Поэтому она просто твердо посмотрела в глаза молодой герцогини, всем видом показывая, что ей неприятна эта ситуация. Она не отводила взгляд, настырно удерживая взгляд Алиши. А про себя четко проговаривала. Это нечестно, даже подло, без разрешения смотреть мысли и память другого человека. Не ожидала такого от герцога в Ромер. Стефан тоже понял попытку сестры и воскликнул — «Хватит, Алиша! Она своя, и она честная». «Вижу уже», — спокойно ответила девушка, ничуть не смущаясь произошедшим. «Рада познакомиться, леди Эстелена. Теперь я вижу, что у братьев появился достойный учитель. Не беспокойтесь. Я не сканировала вашу память глубоко, только последние три года. Не обижайтесь. Это необходимая процедура, ведь вы служите в замке высших лиц государства». «Я понимаю», — частично согласилась Лена. «Но в любом случае...» «О такой процедуре надо предупреждать». «Я могу идти?» — спросила она холодно. «Простите». Все же вынуждена была извиниться Алиша. «Но вы собирались на рынок в поисках паланов. Я могла бы помочь в выборе человека для бесед с вашими учениками». Миролюбиво предложила девушка. Сначала Лена хотела резко отказаться из -за обиды, но, коротко поразмыслив, согласилась. Действительно, она не может знать, что за человек придет вместе с ней в замок. А тут ходячий сканер. Сразу определит, стоит не стоит подходит, не подходит. Поэтому Лена склонила голову и учтиво произнесла «Буду благодарна за помощь». «Отлично!» — обрадовался Стефан. «Я тоже хочу на них посмотреть. У нас в замке были только важные шишки, а простых паланов я никогда не видел». Заказывать другую коляску герцогские наследники не стали, а, не чинясь, расселись в простой, которую закрепили за Леной. Алиша больше не пыталась заглянуть в ее мысли, но временами поглядывала на Лену с некоторой задумчивостью. На одной из центральных улиц Брамбера Алиша остановила коляску и позвала Лену за собой в артефакторную лавку. «Я хочу исправить свою ошибку и принести извинения за вторжение в ваше сознание. Мне кажется, что артефакт ментальной защиты будет хорошим возмещением». «О, нет!» — почти возмутилась Лена. «Это слишком дорого, и, кроме того, я могу это сделать сама при необходимости». «Уверяю вас, эста Лена» что для меня эта покупка не затруднительна, к тому же, как менталист и артефактор, я лучше знаю, какой амулет вам подойдет. Вежливо, но настойчиво возразила Лиша И Лена сдалась. «Пусть покупает, но самолюбие и гордость Лены испытали серьезное потрясение. Не все, оказывается, Лена может контролировать в этом мире, и далеко не все люди будут соглашаться с ней безоговорочно. Но не привыкла она еще за пять лет к сословной иерархии, и неизвестно, привыкнет ли». Алиша выбрала для нее перстень. Что-то поколдовала над ним уже после покупки и лишь потом передала Лене. Все, теперь он защитит вас от ментального воздействия и от прочтения вашей памяти и мыслей». «И никто не сможет пройти через эту защиту?» — уточнила Лена. «Может», — призналась Алиша, — «более сильный менталист». «Да таких менталистов у нас по пальцам пересчитать!» — влез в разговор Стефан. «Отец, королевский архимаг, а больше я и не знаю никого». А я слышала, что темные маги и ведьмы могут обходить действия артефактов. Подначила мальчишку Лена и щелкнула его по носу. Настроение поползло вверх. На самом деле, где эти темные маги и ведьмы, и зачем им Лена? А больше никто не сможет преодолеть магию Алиши. «Едем дальше!» — призвала она своих спутников, и коляска покатилась к рынку. «Нэри, я соскучилась!» Стейси прижалась к мужчине и потянулась за поцелуем. Гард поморщился. Только любовница называла его этим детским уменьшительным именем, и сколько бы Гард ей ни говорил изменить обращение, Стейси даже не пыталась. Но ссориться из-за этого женщины Гард не хотел. Стэйси была удобной и верной любовницей. Она на самом деле привязалась к нему, и, как докладывали агенты, строила планы на замужество. Гард не мешал, пусть строят, Зато все другие охотницы будут под ее присмотром. Что касается женитьбы, то тут у герцога был пунктик. Он хотел любви. Взаимной любви, как у алистеры и Ники. И никакие компромиссы вроде «так надо», «подумай о роде», «пора остепениться» его не устраивали. Но вот незадача. Могущественный маг, гроза преступников и шпионов Гартнер Ромер ни разу в жизни не любил женщину. В смысле, любил-то он как раз многих и много раз, но не той любовью. И странно, что сейчас, лежа в постели с горячей любящей женщиной, остывая от ее и своих ласк, он думал совсем о другой. Думал как раз о том, нужна ли ему новая учительница сына в качестве любовницы. Не станет ли это Эстелена лишней головной болью? И почему-то с досадой вспоминал сегодняшний обед, когда эта гордячка даже не посмотрела в его сторону.